Глава 9, в которой Елена Мелесина размышляет о судьбах империи и плетет интриги. Бариум оказался весьма милым городишкой, зеленым и уютным. Множество зданий уцелело от времен Цезарей, но были и странные новостройки. Растеряв мастерство римских каменотесов, возводивших стройные колоннады и гордые фронтоны, Лангобарды выкладывали из камня круглые дома-трулли, имевшие тяжеловесные крыши из глыбок, сходившихся остроконечными конусами. Елене Мелисине показалось страшным жить под нависшими камнями, а вот местные об этих вещах даже не задумывались. По крайней мере, в трулях было тепло зимою и прохладно летом. Впрочем, называть лонгобардов новыми хозяевами древнего Бариума было бы не совсем честно. И сто лет не прошло, как этот город-порт захватили сарацины. Правоверные даже основали здесь Барийский Эмират, возвели крепость. Но недолго они поклонялись тут Аллаху, их вытеснили православные. Зоста-Патрикия направила коня за пределы городских стен. Она ехала шагом, дожидаясь Котяна, посланного на разведку. А булгары следовали позади, не мешая, но всегда в готовности помочь. Женщина подставила лицо солнцу и улыбнулась. Тот восторг, который обуял ее на Виа-Эгнатия, уже схлынул, но тихая радость осталась, будя в душе неясные надежды. Даже простая поездка, совершаемая ради новых впечатлений и бездумного отдыха, дарит удовольствие. А уж когда ты при деле, приятность возрастает сто крат. Елена поднялась на покатый холм и осмотрелась. По правую руку сияло голубизной море. Узкая белая оторочка пляжа разделяла воду и сушу, холмы, скалы, рощи, луга. На гладком зеленом поле стояли ровными рядами воинские шатры, замкнутые в квадрат валом и рвом. Это был рамейский военный лагерь, разбитый феоколитом Дукой, доместиком с холм Запада командующим всеми сухопутными силами империи в Лангевардии. Шатер доместика, больше и выше прочих, находился в самой середке лагеря, там, где колыхались знамена и штандарты фламулы. Над лагерем висела пыль. Многие сотни копыт и сапог давно уже вытоптали траву, а ныне Христово воинство уже не расхаживало среди тентов, а бегало. Близился час сражения с мятежниками. Многочисленный отряд апулийских лангобардов приближался с запада, отрезая Мелесине путь к Копиевой дороге Траяна, самому короткому пути в Рим. «Великолепная, светлейшая!» Подскакавший Котян лихо спрыгнул с коня и ухватил того за устцы. «Сегодня выехать не удастся», — доложил бег. «Доместик перекрыл все дороги, заворачивая конных и пеших». Но скоро все решится. Лангобарды близко, я сам видел их конников за лесом. «Думаешь, городу грозит осада?» Нахмурилась Мелисина. «Ну уж нет, Сиятельная. Воинов среди бунтовщиков мало, на нас прет голодьба. У этих босяков хватит злобы, они жадны, но их руки привычны к лопатам, а никак не к копьям. Уж ты поверь, Сиятельная, бой будет недолг». «Хорошо бы», – вздохнула Елена, переводя взгляд на лагерь. А там вовсю шло общее молебствие. Каждый воин, укрепев на воткнутом в землю копье светильник или свечу, молился на коленях о неспослании победы, о спасении в бою, о прощении грехов. Бойцов причащали войсковые священники. Хор грубых голосов донес слова поклонения Богородице. «Радуйся мудрости Божьей вместилище, радуйся милости Господа хранилище, радуйся цветок воздержания, радуйся венок целомудрия, радуйся козни ада поборающая, радуйся дары рая открывающа». И тут хрипло взвыла труба. Ее вой подхватили рога, разнося заполошные сигналы. Началось столпотворение, называемое построением. Елена разобрала в кажущейся суете определенный порядок. Воины собирались, свои находили своих, строились, поправляли доспехи. Трое булгар подъехали поближе к Мелисине, и арган вытянул руку с плетью в сторону леса. Вон они! Лонгобарды кто пешком, кто верхом показывались из-за деревьев. То растягиваясь цепью, то сбиваясь в толпу. Редко кто был при мече. Основная масса вооружились топорами и самодельными копьями, а то и просто вилами-докосами. Мятежники валили и валили. Человеческое стадо, не ведающее науки побеждать. И это стадо все сильнее смещалось в сторону Бариума. — В город! — крикнул Котян, вскакивая на коня. — Нет, — мотнула головой Елена. — Уходим Копиевой дороге, а то, боюсь, надолго здесь застрянем. И к черту доместика». Мелисина представила себе во всех красках баталию, что вот-вот разразится. И разбежавшихся по долам и лесам лонгобардов, сбившихся в разбойничьи банды. И как потом проехать в Рим? Как пробиться через бесконечные заслоны из лихих людей, засады грабителей и убийц? «Вперед!» Елена с котяном помчались к западу, следуя краям леса. Булгары поскакали следом. И тут же еще одна толпа вооруженных апулейцев высыпала из леса, отрезая тайной посланнице и ее спутникам пути в Бариум. «Котян — Котян! окликнула печенега женщина. — Постой! Надо переждать на опушке, пока эти не пройдут! Булгары закивали согласно, а котян досадливо сморщился. Не в его натуре было прятаться и отсиживаться. Но Елена права. Переть на Абум не лучшее решение. Можно было легко попасть в лапы арьергарду войска бунтовщиков. Бег пустил коня шагом, заезжая в рощицу. Мелисина подъехала и остановилась рядом. Отсюда были хорошо видны порядки мятежной армии, а вот ромейский лагерь едва просматривался. Вон вроде из его западных и северных ворот выступили конные сотни катафрактариев, тяжелые кавалерии, чьи всадники, равно как и лошади, были закованы в броню. Угрожающе клонились их пики в восемь локтей длиной. Сама несокрушимость наступала на лонгобардов. Донесся нарастающий гул, подобный накату паводка. Когда зоркие глазами Лесины смогли различить отдельных всадников и множество качавшихся и прыгавших хоругвей над ними, чей-то несильный голос прокричал команду. «Пускай!» Удивленная женщина повернула голову в сторону бунтовщиков. Оказалось, что метательные орудия приволокли упряжки лонгобардских лошадей. Слитный стук спускных рычагов баллист ударил сухим, частым грохотом, даса с звизгом. Тяжелые дротики провыли над полем, уносясь навстречу тяжелой коннице ремеев. И поразили цели, накалывая катафрактов, как жуков на булавке. Бывало, что и парами, подчас и коня нанизывая на общий вертел. «Заряжай! Толкай!» Еще одна стая убийственных жал перелетела меньшавшую нейтральную полосу. Шагов двести оставалось до оголовья ромейского клина, когда заговорили катапульты. Десятки ядер ударили по катафрактам тупыми предметами, напрочь отрывая головы, переламывая тулово а те, что на излете, выбивали всадников из сёдел и бросали под копыта бесившихся коней. Десятки валившихся мертвецов, Кувырки убитых скакунов создавали заторы, катафракты наезжали друг на друга, роняя оружие, порой и сами не удерживаясь в седлах. Ромеи начали рассыпаться, разворачиваться в лаву, но было поздно. Конница уже сбилась с шага, таранный удар оттягивался, теряя мощь, выдыхался в жалкий шлепок. «К западу отходим!» — крикнул Котян. «К западу! Они сейчас побегут и прямо на нас!» «Не побегут!» — возразила Елена. Она судорожно сглотнула, ощущая тягостную истому. Было страшно до одури. По ее глупости они все оказались между двух огней, между молотом и наковальней. Успеют, если прошмыгнуть, спасутся. Не успеют — тогда все. Кони в стальных намордниках, остервеневшие катафрактарии, стоявшие в стременах, нелепые дергания хоругвей за их спинами — «Наваливаются, накатываются». И тут Елена Мелисина заметила просвет в лонгобардском построении. Мятежники ускакали вперед, обходя ромеев с левого фланга, и между лесом и полем открылся пологий склон холма, изрытый копытами. «На холм!» — скомандовала посланница. Конь Мелисины, испуганный не меньше всадницы, буквально вспорохнул на возвышенность, поросшую молодыми деревцами. Сверху было лучше видно, как сомкнулись фланги лангобардов, плотно окружая катафрактов. То там, то сям ромеи переходили в контратаку, но восставшие отбрасывали их. Кони, люди заметались в узком пространстве, причем реально сражаться могли лишь крайние. Середка же давилась в тесноте и бессилии. Началось побоище. Катафрактов скидывали на земь, цепляя крюками на копьях, резали коней и рамеи падали, барахтаясь в крови и парящих кишках. Бой двух отрядов постепенно распадался на сотни малых сражений. Один на один, один на всех или все на одного. Бей, бей! неслось с поля сражения. Слева! Гизульф! Не трожь коняку! Сгодится! Шипче! «Сзади, Ландо, сзади!» «А щит твой где, разява?» «Получи! Получи, зараза!» «Куда пряшь, собака?» Рёв сотен глоток, проклятия и молитвы, грозный лязг и тошнотворный хруст, ужаса... ужасающий шум битвы висел над полем, эхом отдаваясь от холмов. «Стой!» На мелисину наехал бунтовщик, закованный с ног до головы в кольчугу и замотанный в длинную стеганную котту с разрезами сзади и спереди. Его пику печенек перерубил и стал отступать, прикрывая Елену. Лангобард отбросил бесполезное древка и выхватил меч. Уходим! гаркнул бег. Булгарин тарвил, развернулся и достал наехавшего мятежника клинком. Тот взмахнул рукой, роняя щит. Рассверепевший котян замахнулся мечом как следует и снес противнику голову, будто куренку. Елена сохранила о сражении отрывочные воспоминания. Все менялось за один удар сердца. Наваливался новый враг, и надо было успевать поворачиваться, отбиваться, наседая, вступая в дуэль. За холмом, куда она выехала сама и вывела спутников, обнаружился добрый десяток конных мятежников, и каждый считал своим долгом истребить рамейку, трех булгар и одного печенега. Падает сраженным один лангобард, а взамен прибывают двое. Конь под котяном погиб, печенег перескочил к ближайшему лангобарду за спину и пропорол тому кожаную броню акуфием. Копье целило органе в голову. Мечом булгарин отсек наконечник, возвратным движением подрубая кольчужный воротник справа. Чья-то горячая кровь обожгла и лени руку, хлынув струей. Лангобард без шлема свалился с лошади, обратив удивленный взгляд голубых глаз к небу. А редкая бороденка его тряслась, словно мертвые губы все еще силились договорить слова молитвы. Мелисину со спутниками спасла неопытность апулийцев. И малодушия катафрактов. Рамеи на поле начали сдаваться. Какой-то каваларий торопливо сбросил шлем и отшвырнул меч, истошно вопя о милосердии. Ради Пресвятой Девы! Пронесся крик. Пример трусливых заразителен, и скоро хваленная рамейская конница обратилась в толпу из немокших, отупевших людей, сохранивших только одно желание жить. Отдельные катафрактарии прорывали окружение и уходили. Широкой полосой смещалась битва в сторону моря, и на всем протяжении, взрытая копытами земля, впитывала кровь, и множество мертвых тел остывало на ней. Лишь теперь пропели трубы. Копейщики и щитоносцы стройными рядами двинулись на лонгобардов, понесших большие потери. Рамеи наступали с флангов, мечи медленно перемалывали человечину. Богини Победы и Удачи, отвернувшиеся было от православного воинства, вновь с интересом поглядывали на него. «Уходим!» — крикнула Елена, с трудом отрываясь от страшного зрелища. «Все живы?» «Да, все вроде!» — выдохнул Котян, управляясь с трофейным конем. За лесом, за холмами открылась Виа Апия Трояна, прямая, как стрела дорога, мощенная плитами из травертинского камня. «Зачем вот мы бросились в обход лангобардов?» — терзалась Мелисина. «Это был не риск, а безумие». «Но ты же сама нам приказала!» — растерялся Котян. «А зачем ты меня послушал?» — набросилась на него женщина. «Видишь же, что глупость говорю! Надо было по-своему сделать правильно!» Малость обалдевший печенек оглянулся на посмеивавшихся булгар но не рассердился на Елену, надувшую губки, а вздохнул. «Да какое там правильно! Я ведь уверен был, что лангобардов сметут в одно мгновение. Видывал я атаки катафрактов, видывал! Тараном бы прошлись по бунтающим, перелопатили бы всех, как навоз, а оно, вишь как!» «Ладно». Мелисина тоже испустила вздох. «Впредь будем умнее и осторожнее. Ходу!» И пятерка конных поскакала по гладкой виа к Беневенту. Дорога уцелела не везде. Лангобарды потихоньку разбирали ее на хозяйственные нужды. Добывать камень и обтесывать его они не умели. А тут готовые плиты, бери не хочу. И брали. Разбирали прекрасный языческий храм и складывали церковь уродца, церковь-нелепицу, кривобокую, перекошенную, неуклюжую. Частенько эти новоделы заваливались, погребая неумелых зодчих, но иных архитекторов уже не было. Перевелись, ибо крах империи означал и гибель цивилизации. Елена не слишком интересовалась историей, и воспоминания о славе римской не щекотало ее тщеславие. Она выросла с сознанием, что Ромеи и есть римляне, продолжатели великих дел предков. Ведь вокруг нее сиял великолепием Константинополь, Второй Рим, город-царь. И только в Италии к женщине пришло понимание того, что истинное величие минуло безвозвратно, что оно отделено от нее веками варварства и давно кануло в лету. Ромеи — потомки не римлян, а греков, преневоленных цезарями а ныне они тщатся в жалких потугах соответствовать былой царственности, которую постигла забвение. Впервые это тоскливое ощущение, разрыва и утраты Елена почувствовала в Беневете, когда проезжала под триумфальной аркой Трояна, когда огибала заброшенный амфитеатр, где во время она бились гладиаторы и ревели толпы народу, а ныне паслись козы когда пересекала реку Сабата по великолепному каменному мосту. А сама дорога? виа оттянулась тянулась от Рима до самого Брундизия, главного порта империи, и добраться по ней из конца в конец можно было за пару недель. А император Троян проложил еще одну дорогу от Брундизия до Беневента, через Бариум, спрямив путь и ускорив прибытие дня на три. В ту пору вдоль вега непрерывной чередой тянулись милевые столбы. Через каждые десять миль путников и всадников ждало место отдыха с гостиницами, с почтовыми станциями, где вам меняли лошадей. А сейчас? А сейчас даже не все столбы уцелели, а уж о гостиницах и речи не шло. Больше всего на обочинах сохранилась гробниц, гробниц в виде алтарей. В виде пирамид, башен, колонн, катакомб, столбов. Когда спутники разбивали лагерь в укромном месте и натягивали шатер, Елена отправлялась бродить среди древних могил, с трудом разбирая эпитафии. Аталий Серан Рабирий. Отпущенник Г. Аталия Серана. Маргаритарий со священной дороги. Путник, остановись и посмотри на этот холм слева. Там находятся кости человека доброго, любящего, милосердного, честного и бедного. Клавдий Секундин. Не грусти ни о чем. Помпония Виталина умерла на ложе любви. Они ехали по благословенной земле компании, как и прежде осененной солнцем, счастливой компании. Как и века назад, на востоке лиловела зубчатая линия Апеннин. Сияло солнце, зеленели склоны пологих холмов. И под этим солнцем среди этой зелени лежали руины Великой Эпохи. Елена проезжала мимо обрушившихся гробниц и развалившихся стен, лишь кое-где встречая заброшенный, необитаемый дом, мимо оград, заборов и плетней, мимо развалин Капуи, сто лет тому назад захваченной сарацинами, а ныне лежавшей в запустении. И лишь однажды прошлое ожило. В милях в тридцати от Рима на станции Трихорчевни, которую, бывало, нахваливал Цицерон. Проехали Синуэссу и Ментурну. Миновали Трацину и Арицию. У подножья Альбанской горы и вот Веа-Апия уткнулась в ворота святого Себастьяна, знаменуя конец пути и прибытия в пункт назначения, в Рим. «Подъезжаем!» Оживилась Елена. Прежние квадратные башни в стене Аврелиана, фланкирующие Апиевы ворота, кто-то надстроил башнями круглыми и снабдил зубцами. Вероятно, тот самый, кто дал воротам имя святого Себастьяна. Размеры вечного города поражали даже издали. И Мелесина взбодрилась, надеясь быть потрясенной чудесами и диковинными. Стражники у ворот, молодые и нагловатые, Хором отпускали комплименты Елене, зачастую весьма сомнительного свойства. Но женщина не обижалась на итальянскую несдержанность. Якотян перестал хвататься за меч. Веа Апея продолжалась и за воротами, ныряя под акведок Антониана, который снабжал водой исполинские терема Каракаллы, раскинувшиеся неподалеку на трех уровнях. Но и тут Елену ждало разочарование. Стены, бани, некогда отделанные мрамором, ныне краснели кирпичной кладкой, кое-где разобранной до бетонной сердцевины. «Давайте посмотрим, что там», — предложила посланница. «А что там?» — с любопытством спросил Котян. «Эта баня вроде Зевксипа». «Зевксип? Крупнейшая баня в Константинополе». «Такая здоровенная?» «Да», — гордо ответила Елена. Когда же они подъехали к термам, она поняла, что гордиться особенно нечем. Колоссальные своды терм кое-где уже были провалены, и солнце играло лучами на остатках мозаик из парфира и желтого нумидийского мрамора. В лучшие времена солнце в термы заглядывало через огромные полукруглые окна, бронзовые переплеты которых были заделаны тонкими пластинами полупрозрачного гипса цвета слоновой кости дабы ровный золотистый свет заливал зал, где любой римлянин мог бесплатно поплескаться в бассейне с горячей водой, принять ванну, размяться в гимнасии, почитать в библиотеке, пообедать или заглянуть к обученным проституткам. Теперь же драгоценные полы были усеяны мусором, и только хриплое мявканье бродячих кошек пускало эхо в великой пустоте размером своим сравнимой разве что с собором Святой Софии. «Идем отсюда», — вздохнула Елена. В молчании они проехали остаток копиевой дороги до старых римских стен, сложенных сервием Тулем. За ними дорога пролегала будто в ущелье из высоких зданий, с дверьми и окнами, но с обрушившимися крышами. Говорят, что прежде на римских улицах не было зелени, Что ж, теперь тут все пошло в рост. Из руин вымахивали стройные кипарисы и кривоватые пинии, похожие на зонтики. А ограды, щербатые стены домов перевивал темно-зеленый плющ, символ забвения и печали. Ну и акведуков у них, воскликнул Арган, плетью указывая вперед, где дорогу, ставшую улицей, пересекали многоярусные водопроводы Апия и Марция. Кое-где их стройные аркады были разрушены, а обломки лежали огромными грудами, уже поросшие кустарником. Да и на самих акведуках прорастали молодые деревца. Когда-то тут жил миллион человек. Вздохнула Елена, глядя, как по разваленной арке акведука Марция стекает водопадик, наполняя маленькое озерцо. — Ничего себе! — выдохнул впечатленный Тарвал. «А теперь сколько?» «Не знаю», — равнодушно ответила Мелисина. 1030 тридцать от силы». Они провели коней краем озерца, по сути, огромной ложи, до большого цирка и видом, и величиной похожего на Константинопольский подром, и свернули на широкую улицу Патрициев. Каменные плиты, коими она была вымощена, в незапамятные времена давно скрылись под слоем земли, И великолепная улица больше напоминала деревенский проселок с пыльными колеями, набитыми в густой траве. Патрицианскую улицу с обеих сторон зажимали ряды домов, редко где целых. В основном развалившихся до первых этажей, а кое-где и вовсе чернели пустоши, места старых пожарищ. Выморочный город. Однако именно здесь Елене встретились первые жители некогда многолюдной столицы. Тяжелая повозка, запряженная шестеркой лошадей, проезжала со стороны Колизея. Полная нарядных гуляк, двое молодых людей распевали, две девушки смеялись, а усатый и хмельной возница расслабленно улыбался, не погоняя упряжку, а лишь направляя ее. Молодые люди обратили внимание на красивую женщину, и Елена тотчас же решила воспользоваться этим преимуществом пола. Подъехав поближе, она громко спросила на латыни. «Приветствую вас, но не знаю, понятен ли вам мой язык». «Кто же времени не знает латыни?» — воскликнул усатенький молодой в грубой рясе. «А с кем я имею удовольствие разговаривать?» Мелисина сделала знак котяну, и тот выехал вперед. «Мою хозяйку зовут Елена Россина», — сказал он. «Россина. Русская». Эльга Ромея называли княгиню Ольгу. «Она весьма знатная дама и едет поклониться святым местам». «А сам-то ты кто?» «Печенек». «Печенек?» «В первый раз встречаю печенека, говорящего на языке Овидия». «Можно подумать», — звонко воскликнула одна из девушек, светленькая, в простенькой медной диадеме ты их вообще когда-либо встречал? Все сидевшие в повозке рассмеялись. Елена тоже улыбнулась и забросила крючок. Я хотел бы снять подходящий моему положению дом. Не подскажите ли, где мне найти такой? Обязательно подскажем, заверил ее усатенький монашек, бросая пылкие взгляды. И покажем, добавил ревнивый его товарищ, Мирянин с козлинной бородкой. «Эй, Алагис, поворачивай!» Возница не сразу сообразил, чего от него хотят, и потом еще долго катался по улице туда-сюда, пока не развернул повозку. «Я знаю один хороший дом возле Септизодия!» громко сказала Светленькая. «Настоящий дворец! Год назад там проживал Фарольд Носатый, а зимой его жена Ивантия померла, и он отъехал, оставив сторожить моего дядьку». Дом просто чудесный, вам понравится. Посмотрим, улыбнулась Елена. Поехали. Кстати, как зовут моих новых провожатых? Я Ильдерик, стукнул себя в грудь усатенький. Слуга Господа, замаливаю грехи родителей в монастыре святого Германа. А я Адемар, сын консула Зотта, представился Козлобородый. «Алаара», — Мило улыбнулась, светленькая поглядывая на булгар берта томно произнесла черненькая поехали а это кто послышался громкий шепот алаары тоже печенеги сарацины они сознанием дела сказала берта видишь какие у них тюрбаны это булгары улыбнулась милисина органа тарвел куверт она назвала имена своих спутников а те по очереди склонили головы. Алаара была просто очарована. Ехать пришлось недолго, Септизодий находился почти что рядом. Высокое здание в три этажа, украшенное колоннадами. В нем никто никогда не жил, а вот неподалеку обнаружился старый римский особняк Домус. Домус прятался в запущенном парке, гулять по которому было невозможно. Старые деревья давно попадали, устроив бурелом, а молодая поросль заполнила собою все просветы, включая аллеи. Одичавшие розы и виноградные лозы заплели стволы и мраморные статуи, полуразрушенные гроты и пересохшие фонтаны. Кованые решетки ограды были уворованы столетия назад, но теперь и сам парк охранял подступы к дому лучше всяких частоколов. Все приезжие и местные отправились к дому пешком. Заметив, что Елена идет налегке, Берта удивилась. «А где же ваши вещи?» – спросила она. «У знатной дамы должно быть много нарядов». Елена улыбнулась. «Откуда же я могла знать, что носят в Риме?» – сказала она. «Что это на тебе?» Берта посмотрела на свое платье до пят, а гладила его руками. «Это сюркени». Так называлась женская разновидность котты, плотно облегавшая грудь. Поверх нее девушка надела сюрко безрукавку с разрезами по бокам и такую же длинную, как кота, а хрупкие плечи Берты прикрывал легкий плащ с серебряной застежкой фибулой на плече. Я прихватила с собой столу на выход, сказала Елена. Это такое платье, принятое в Константинополе. Но мне бы не хотелось выделяться. «А ты мне покажешь?» – загорелась Берта. «Ну, конечно. Только уговор. Ты поможешь мне купить то, в чем ходят в Риме, и научишь правильно одевать». «Согласна», – радостно ответила девушка. Мелисина пригляделась к ней. В Берте смешалась кровь последних римлян и лангобардов. Вполне возможно, что в роду ее отметились и гунны, и вестготы, и вандалы. Нет, империя не рухнула в одночасье, пав под ударами варваров. Триста лет подряд римляне приваживали полудиких соседей, мирились с ними за деньги, узаканивали их веру. Великий Рим менялся, подлаживаясь под инородцев, пока не превратился в варварское государство, быстро распавшееся на уделы. Опять-таки в полном согласии с законами нахлынувших орд. Изнеженные, слабые римляне уступили место здоровым и сильным, крепко сжимавшим меч и распятие. Елена вздрогнула от посетивших ее грешных мыслей и перекрестилась. «А вот и сам дом! Правда красивый?» — воскликнула Берта, указывая на глухие стены, украшенные портиком с колоннами. В высокой стене глаз замечал лишь малюсенькие окошки размером с кошачий лаз, а сверху выступала красная черепица. Дядя Родельхис! позвала Алуара. — Дядя Родельхис, ты где? Здесь я! Чего кричать зря? Послышался ворчливый голос, и из-за колон портика вышел сгорбленный человек с лысой головой и седыми усами, такими длинными, что свисали ему на грудь. Привет, дядя Родельхис! Алуара, ты что ли? Я, я! Вот тут одна знатная дама, она приехала на Богомолье, хочет снять дом. Да ну! удивился Радельхис. А деньги-то у нее водятся. Елена сделала знак Котяну, и тот небрежно сунул руку в заветный мешочек, выгребая и ссыпая обратно позванивавшие на мисмы. Это тоже было сделано специально и возымело эффект. Радельхис мигом подобрел. Раз такое дело! прокряхтел он, с великим трудом разгибая спину. «То заселяйтесь. Много не возьму, пару золотых, м?» Печенек тут же передал ему требуемую сумму. Сторож его вовсе растаял. «Живите!» — сказал он. «Дом хороший, родовое гнездо самих квинтилиев». Елена пересекла темный вестибюль и ступила в атриум, Маленький внутренний дворик, загаженный и замусоренный. Пыль, грязь и прелая солома толстой коркой покрывали пол. Там, где ходили чаще, мусор был разбросан и открывал выщербленную мозаику. Угадывался цветущий куст. Кувыркавшийся дельфин, некто в тоге и со свитком в руке. Тени былого блеска. Посреди атриума, в растрескавшейся оградке имплювиума декоративного бассейна лангобарды устроили открытый очаг. Рядом, в маленькой комнатке, хранились дрова. Качая головой, Елена прошла в таблинум, парадную комнату, потолок которой был расписан амурами и венерами. Гениталии утомных венер были исчерканы и расколупаны наконечниками копий. Таблинум был проходной комнатой. За ним открывался перистиль, еще один внутренний дворик, окруженный крытой галереей на колоннах. Здесь тоже был импливиум, из него устроили поилку. Слой засохшего навоза покрывал пол, видать, скотину держали. Но давно вонь почти исчезла. Елена вздохнула. «Дальше за перестилем должен быть садик с беседками». Дверь туда была заколочена досками, но вряд ли она сильно ошибается, если предположит, что сад давным-давно сменили выгоном. «Отлично», — сказала Мелисина. «Этот дом мне подходит. Только здесь надо все убрать, навести чистоту, поставить мебель». «Позволи мне помочь», — вызвался Адемар. «Я пришлю парочку-другую наших рабов, они тут все отмоют до блеска». «Превосходно». Улыбнулась Елена. «Я принимаю твою помощь, и, если уж вы так добры, то не подскажете ли, где я могла бы отыскать умелую служанку?» «А я вам не подойду?» Лучезарно улыбнулась Алуара. «Вы не подумайте чего, я к работе привычно. Наш род незнатен и не богат. «Как все устроилось, Надива!» Искренне сказала Мелисина. «Ты мне подходишь, Алуара». Адемар не подвел, прислал такие четырех сметливых рабов, и те быстренько навели порядок в доме Квинтилиев. Отскребли грязь, отмыли все, очистили. А Эльдерик окропил все углы святой водой. Елена не пожалела денег, выданных патриархам, и купила кровать и стол из бронзы работы древних литейщиков. Развесила повсюду посеребренные светильники с молочного цвета колпаками из алебастра. Расстелила ковры армянские и ширасские. Дому сразу приобрел жилой вид. Но не в этом заключалась основная работа тайной посланницы. Почти всю неделю Мелисина разъезжала по Риму, а ее булгаро-печенежский эскорт вовсю сплетничал о хозяйке, разнося слухи и дразня любопытство обитателей города, некогда являвшегося центром мира, а ныне неотличимого от заштатного городишки. Тарвел с Котяном, бегло говорившие на латыни, небрежно же выписали, каким потрясающим богатством всегда была окружена их госпожа. Как вращалась она в великосветском обществе эмиров и шейхов, ханов и шахов, королей, герцогов и прочих отмеченных регалиями властителей. Котян с ностальгией вспоминал глазурованные купола Багдада, причудливые колоннады Альгамбры, сказочную роскошь священных палат. А Тарвел вздыхал о редких явствах и винах, доступных лишь халифам и слугам Елены, этой таинственной богачки, ослепительно красивой и загадочной женщины. Надо ли говорить, какие толки и пересуды вызывала Мелисина в римском высшем обществе? И вот, под конец первой недели в Риме к Елене прибежала запыхавшаяся Берта. Вытаращив глаза, она выпалила. «К вам с визитом направляются Морозия, дочь Теофилакта Тускулумского, Патриция и Синатрисса, супруга короля Уга Оральского. да, и еще сестра ее, Теодора-младшая!» Мелисина, прихорашивавшаяся у зеркала, спокойно спросила. «Уго? А мне говорили, что Виталия правит король Гуго». «Ну, это мы так говорим. Уго». Ах, вы просто не представляете, кого будете принимать. Морозия великая женщина. По сути, она правит Римом. Успокойся, Берточка, улыбнулась Елена, расчесывая волосы русским гребешком из моржовой кости. Ну, правит, и что? Я перевидала на своем веку столько правителей, что их не вместила бы эта вилла, разве что с китайским императором мне довелось свестись знакомство. Но это меня мало печалит. Алло, Ара, поможешь мне? Конечно, — подскочила девушка. Мелисина сбросила одежды и улеглась на кровать. Берта, хоть и будучи моложе, с завистью созерцала ее совершенное тело, не изуродованное родами, не тронутое безжалостным временем. Да, полноте. Может ли смертная иметь столь гладкую кожу? Столь упругие ягодицы? А как высока, как тугая ее грудь? Как крут изгиб ее бедер, будто вторящий линиям драгоценной амфоры, полной жизни. А вдруг это дьявол в обличии женщины? Ужаснулась Берта. Да нет же, нет. Ведь только вчера Елена навещала папу Иоанна. Разве позволено сатане войти под своды латеранского дворца? Конечно же, нет. Прибежала Алаара и принесла с собой большой ларец, разгороженный на маленькие вместилища. Откуда выглядывали баночки, скляночки, флакончики, коробочки? Походное хранилище для благовоний и мазей, спасающих красоту от увядания. Алоара растерла мелисени грудь и лицо настойкой курокуса. Смазывала волосы и веки экстрактом сладкого майорана. В кожу, стоп и коленей втерла отвар тимьяна с добавкой лепестков жасмина. Ладони и плечи смазала миррой а губы, шею, внутреннюю сторону бедер растерла розовым маслом и вытяжкой из цветов лотоса. Полежав немного укрытая покрывалом, Елена не спеша оделась, накинув столу из голубого шелка и обув мягкие меховые туфельки. Солнце уже покинуло верхнюю точку полудня и здорово склонилось к закату, когда пожаловали гости. Морозия с Теодорой в сопровождении массы прислуги и охраны. Елена вышла их встречать. Теодора-младшая была моложе сестры. Но и Морозия, возраст которой приближался к сорока, не выглядела настолько. Это была стройная, красивая женщина из тех, что в юности выглядят простоватыми и страшненькими, но расцветают к тридцати, с годами все полнее и ярче раскрывая свои красы, усиливая евины чары. Морозию отличали пухлые, чувственные губы, изящный прямой нос истинной римлянки и большие, широко расставленные глаза, в которых светились ум и юмор. Теодора походила на сестру внешне, но вот внутренней силы и собранности Морозии ей не доставало. — Приветствую владычицу Рима, — сказала Мелисина. Морозия откликнулась воркующим грудным голосом. — Тогда и я приветствую вас в моих владениях. Повинуясь приглашающему жесту Елены, сестры вошли в вестибул, свертывая с себя тяжелые плащи и оставаясь в сюркене из драгоценных материй. Свиту увела Алоара в людскую. Заранее вызнав все тонкости местных ритуалов и обычаев, Мелисина первым делом усадила гостей за стол, ломившийся от снеди. Морозия повела себя весьма непринужденно и утолила свой аппетит на славу. Заметив, что хозяйка не берет мясо руками, а накалывает его двухзубой вилкой, Синатриса удивилась и заинтересовалась. «А зачем так?» — спросила она, кивая на вилку. «Чтобы зря не пачкать руки». «Дай я попробую». Мелесина протянула Морозии вилку, и та испытала ее в действии, немало насмешив и себя, и Теодору с Еленой. Забрызгав весь стол, сенатриса все таки обрела кое-какой навык в обращении с неведомым ей столовым прибором. Завязался легкий светский разговор ни о чем. Потом женщины освоились и сменили тему, перейдя на мужчин. Мелисина умело направляла разговор, подталкивая Морозию к речам о Гуга аральском «Мужем я довольна», — сказала сенатриса, щепетно беря пирожное. «Это сильный человек». Жестокий и властный, упорный в своих намерениях. Он единственный сын Теобальду, графа Аральского, и Берты Лотарингской, дочери короля Лотаря II. Выйдя в графы, Уго был королем Нижней Бургундии, но тех земель и той власти было ему мало. Он жаждал большего, и вот Уго короновали в Павии. Говорят, его призвал архиепископ Ламберт уточнила Елена. «О!» — усмехнулась Морозия. «Этот поп, тот еще пройдоха, но и Уга палец в рот не клади, откусит всю руку по локоть». «Если говорить правду», — приглушила она голос, «то Уга призвала и я. После смерти моего второго мужа Гвида я отправила к Уга послов, передавших ему мои слова. «Приди и владей Римом, «Значит, и мной тоже». «Спросишь, почему я вообще звала его?» «Отвечу. Мне пришлась по душе его натура. Где надо гибкая, где надо твердая». Угомилостив, милостив, но вот предателей не прощает, уничтожая их безо всякой жалости. Вот был случай. Двое судей Павии сплели против него заговор. Вальперт и Гетса по прозвищу Эверард. Сын Вальперта, Петр — Поставлен епископом в кома, а дочь его, Роза, вышла замуж за фальцграфа Гизельберта. Уга детей не тронул, но отца их казнил, а Геца изувечил. Вот так. Он расставляет своих людей повсюду, как фигурки при игре в Затрикий. Затрикий. Шахматы. Вот епископ Ильдин, скажем. Его изгнали из Льежа, а Уга устроил его епископом Милана. А монахаратера, вставила Теодора, сделал епископом Вероны. Верно, кивнула морозия. Лишь бы не забывал родных, намекнула Елена. О, уж об этом он не забывает. А уж в женах его и любовницах и запутаться, право, нетрудно. Своего сына от Вандельмоды Умберто, Уго сделал маркизом Тосканы и герцогом Сполетто. «Сын от Пецоллы, Бозон, стал епископом Пьяченцы». «Да что там, дочь Уга Альда вышла замуж за моего сына Альбериха II». «Хорошая партия», — кивнула Елена. «Безусловно», — согласилась Морозия и вздохнула. «Мне было бы совсем хорошо и спокойно, если бы Бог дал сыночку немного терпения и почтительности» убавив заодно строптивость его и великую гордыню. Альберих не выносит уго, и любое слово отчима воспринимает как личное оскорбление. Боюсь, однажды это кончится очень плохо, им двоим тесно в Риме. «Так ваш супруг нынче здесь?» «Да, он покинул сырую и холодную павию, чтобы погреться на нашем солнышке». Поболтав еще немного, Морозия с Теодорой собрались уходить. На прощание владычица Рима предложила Елене навестить их с мужем в замке Сан-Анджело, и Мелесина с благодарностью приняла приглашение. Проводив могущественную и опасную гостью, тайная посланница с удовлетворением отметила «неделя прошла удачно». Теперь, по крайней мере, стало ясно, на кого делать ставку, кого именно ей нужно разрабатывать. Альбериха II Спалецкого.